почему наша общественность так носится именно с этой премией? На что им сдалась премия «Акутагавы»? Я иногда с удивлением думаю, почему наша общественность так носится именно с этой премией? На что им сдалась премия «Акутагавы»? Однажды, это было довольно давно, в книжном магазине я увидел среди разложенных на прилавке книжек Одну под названием «Почему Харуки Мураками не смог получить премию Акутагавы?» Я ее не читал и не знаю, что там говорится. он ну, Просто постеснялся покупать что-то о себе самом. Но как удивительно, что такие книги вообще издают. Ну надо же, я только головой покачал. Вот скажем, если бы я тогда получил премию Акутагавы, то что? Не думаю, что это хоть сколько-нибудь могло повлиять на судьбы мира, да и даже на мою собственную. С большой вероятностью мир остался бы примерно таким же, как и сейчас, а я за эти более чем 30 лет, конечно, мог бы стать немного другим, но в главном не изменился бы. Как писал себе романы, так и писал бы. Получил я эту премию, не получил, неважно. Мои книги нравятся людям одного типа, вне зависимости от наград — а у людей другого типа в любом случае вызывают раздражение. Последних довольно много, и их приводят в негодование какие-то мои врождённые качества безо всякой связи с моими заслугами. Вот если бы я получил премию Акутагавы, и благодаря этому не началась война в Ираке, то я, конечно, думал бы иначе, навряд ли что-то подобное могло произойти». Так зачем тогда нужна целая книга о том, почему я не получил награду? Я искренне этого не понимаю. Вся эта история, получил, не получил, это же буря в стакане воды. Да какая там буря? Так, бульканье какое-то. Может быть, это прозвучит резко, но премия Акутагавы — это всего лишь одна премия из многих учрежденных издательством Бунгей Сюндзю не скажу что со стороны бунга и синдзю это чистый бизнес но утверждать что премия акутагавы не имеет никакого отношения к коммерции значит говорить неправду в общем если вы хотите знать мое профессиональное мнение про заика с солидным стажем то среди общей массы писанины начинающих авторов не так часто попадаются вещи заслуживающие внимания примерно раз в пять лет Ну, где-то так. Если немного снизить планку, то раз в два-три года. А премию Акутагавы присуждают два раза в год, поэтому, как ни крути, но есть ощущение закономерного размывания критериев отбора. Разумеется, ради бога, я не против. Премия — это же всегда в известной мере поощрение, а значит, вещь хорошая. Да и в том, чтобы сделать вход в профессию немножко пошире, тоже нет ничего плохого. Но если оценивать объективно, то мне кажется, что не тот это уровень, чтобы поднимать шум в СМИ и позиционировать всё как событие огромной общественной важности. Тут как-то с балансом не очень. Он слегка нарушен. С другой стороны, если ставить вопрос о качестве, то тогда придётся говорить не только о премии Акутагавы, а вообще о реальной ценности всех литературных наград во всём мире. Разговор тогда получится долгий. Любая премия, даже Нобелевская или приз Академии, не имеет никакого объективного обоснования, кроме редчайших исключений, когда критерии оценки чётко выражаются числами. Было бы желание, а придирку всегда можно найти. И не одну. Премия Академии. Имеется в виду Американская Академия Искусства и Литературы, которая за время своего существования учредила несколько влиятельных литературных премий. В одном из писем Реймонд Чандлер написал о Нобелевской премии по литературе следующее. «Хотел бы я стать великим писателем? Хотел бы получить Нобелевскую премию? Нет, не хотел бы, если для этого нужно слишком много и тяжело работать». Что за бред? Они дают эту премию такому количеству второсортных писателей? Так с чего бы мне вообще про неё думать? Если я её получу, мне придётся ехать в Стокгольм, надевать смокинг, произносить речь. Стоит ли оно того? Однозначно нет. Другой писатель, Нельсон Олгрен, автор романов «Человек с золотой рукой» и «Прогулка по беспутному кварталу». Получил прекрасную рекомендацию Курта Воннигута и в 1974 году удостоился премии Американской академии искусства и литературы за вклад в литературу США. В день вручения премии он приятно проводил время, выпиваясь с девушкой в баре, и в результате пропустил церемонию награждения. Разумеется, он знал, что делает. А когда его спросили, что он сделал с медалью, которую ему послали почтой, Нельсон ответил «Ммм». Он «Сунул куда-то, точно не помню». Этот эпизод описан в автобиографии стаца Тёркела. Понятно, что эти двое крайне редкое исключение из правил. Оба они были писателями с особым стилем, с и бунтарской душой, прожившие непростую жизнь. То, что они чувствовали и хотели выразить своим отношением, можно сформулировать так. «Для настоящего писателя...» Есть вещи и поважнее, чем литературные премии. Одна из таких вещей создавать нечто наполненное смыслом для тебя самого. Другая быть уверенным, что где-то у тебя есть читатели, и неважно, сколько их, которые по справедливости оценят твои творения. Если два этих условия выполняются, то писатель становится безразличным к наградам и премиям, потому что они Всего лишь литературная формальность, социальный конструкт. Верно и другое. В большинстве случаев люди не видят ничего, кроме вещей, имеющих яркую конкретную форму. Качественные характеристики литературного произведения таковой не имеют. Зато если писатель получает награду, то тут уже все конкретно. Людям гораздо легче на это ориентироваться. Думаю, что именно такой, никак не связанный с литературными достоинствами формализм, а также авторитаризм, выражающийся в подходе «мы тебе премию даем, так что будь добр приехать сюда», раздражали Чандлера и Олгрена, и, может, даже чересчур. Когда мне во время интервью задают вопрос про литературные премии, интервьюеры, как японские, так и иностранные, почему-то часто это спрашивают. Я отвечаю так. Не может быть ничего важнее, чем хорошие читатели. Премии, награды, положительная критика — это всё ничего не значит по сравнению с тем, что я получаю от преданных читателей, которые на свои деньги покупают мои книги. Я столько раз за свою жизнь повторил эти слова, что мне уже самому надоело, но, несмотря на мой всё время одинаковый ответ... Возникает ощущение, что никто в него по-настоящему не вслушивается. Его просто игнорируют. Если вдуматься, дело, наверное, в его банальности. Ответ вежливый и, может быть, даже немного показной, да? и Я и сам иногда так думаю, но он хотя бы не из той же серии, что и некоторые заигрывающие журналистские комментарии. Как бы скушен и очевиден такой ответ ни был, Он описывает реальный, неоспоримый факт моего жизненного опыта. Так что придется мне и дальше продолжать отвечать в том же духе. Когда читатель покупает книгу за тысячу или несколько тысяч йен, у него нет никакой задней мысли. Он просто хочет почитать то, что купил. Ну, я так думаю. Он уже настроился и ждет первой удобной возможности. Всем таким читателям я от самого сердца хочу сказать спасибо. По сравнению с ними... А впрочем, давайте на этот раз обойдёмся без сравнений. Не хотелось бы повторяться, но потомкам останутся в наследии наши произведения, а не премии. Даже если человек помнит, кто получил премию Акутагавы два года назад или кто получил Нобелевскую премию три года назад... Таких памятливых очень и очень немного. А вы сами держите это в уме. Но если у писателя есть хотя бы одна, действительно превосходная вещь, прошедшая испытание временем, то она навсегда останется в людской памяти. Был ли Нобелевским лауреатом Эрнест Хемингуэй? Был. Или Хорхе Луис Борхес? А правда, что там с Борхесом? Вряд ли кто-то обращает на это внимание. Литературная премия может высветить определенные произведения, но она не может вдохнуть в них жизнь. Но это само собой разумеется. Навредило ли мне то, что я не получил премию Акутагавы? Я думал-думал и ничего особо вредного для себя не припомнил. Ну хорошо, может быть наоборот, от этого была какая-то польза. Да нет, особой пользы от ее отсутствия тоже, кажется, не было. Хотя я, наверное, все-таки немного рад, что рядом с моим именем не напишут в скобках лауреат премии Акутагавы. Разумеется, я могу только предполагать, но если рядом с твоим именем специально указывают в качестве титула название дебютной премии, то словно каждый раз напоминают, что ты оказался там, где сейчас есть, только благодаря этой награде. А это немного грустно, как мне кажется. У меня сейчас вообще нет ни одного подобного титула, и чувствую я себя легко и приятно. Я просто Харуки Мураками и никто другой, и это совсем неплохо, по крайней мере, мне самому неплохо. Всё это не потому, что я решительно настроен против премии Акутагавы. Я уже говорил, что ничего такого и в помине нет. А потому что я — это я, и этого мне достаточно, чтобы писать прозу и скромно гордиться прожитой жизнью. Может, для кого-то это и пустяк, но для меня очень важно. Цифра всего лишь приблизительная, но тем не менее прослойка людей, для которых чтение художественной литературы является повседневной позитивной практикой, составляет примерно 5% от всего населения. Их можно назвать «читательским ядром». Сейчас часто говорят о всё большей потере интереса к чтению и книгам, и это отчасти соответствует действительности. Как я себе представляю, эти 5% — это люди, которые найдут способ читать, даже если им запретят это делать. Как у Рэя Брэдбери в книге «451 градус по Фаренгейту» люди спасаются от репрессий, укрываются в лесах и заучивают там книги наизусть. Впрочем, до этого, надеюсь, всё-таки не дойдёт, и будет достаточно незаметно читать книжку в каком-нибудь укромном уголке. Кстати, я сам, разумеется, тоже вхожу в эти проценты. Когда ты научился, а затем и привык читать, чаще всего на чтение подсаживаются в детском возрасте. Отвыкнуть так просто не получится. Даже если у тебя под боком YouTube, трёхмерные видеоигры и так далее. Всё равно свободное время, есть оно у тебя или нет, ты проводишь за книгой. Таких людей, как ты, один человек из двадцати. И пока вы существуете, я не вижу повода серьёзно беспокоиться за будущие книг и художественные прозы. Насчёт электронных версий я бы не спешил с выводами, но, мне кажется, особых причин для беспокойства тоже пока нет. Бумага или дисплей... Или, как в 451 градусе по Фаренгейту, изустное предание, типы формы носителя не имеют такого уж большого значения. Главное, чтобы любители чтения продолжали это делать.